Глава двадцать первая Будильник прозвенел в четыре утра. У Арчера раскалывалась голова, пересохла во рту, а на обнаженной груди покоилась чья-то рука. Женская рука. Тонкая и очень нежная. У него была эрекция, и, кажется, он уже пробовал эту кожу на вкус. Касался губами запястья, целовал ладонь, покусывал шею. Черт. Он скосил глаза. Рядом, уткнувшись лицом в подушку, крепко спала Айрис. Нет, нет, нет. Не может быть. Он не затащил няню в постель. Арчер отчаянно сражался с этим желанием с того самого дня, как нанял ее. Как это вообще произошло? И что именно произошло? Немного успокаивало, что, по крайней мере, на нем все еще были штаны, Она арис футболка. Наверное, это хороший знак. Ведь так? Ну или не совсем зловещий? Хотя кого он пытается обмануть? Айрис, спящая в его кровати. При любом раскладе это уже перебор. Черт! Он закрыл глаза и попытался восстановить события вечера. Само собрание прошло хорошо. Потом Айрис удалось затащить его в бар. А потом он... Арчер чуть не застонал, вспомнив, как нес про свои фантазии в душе. И это он еще был трезвый. Что же он вытворял после всех шотов, которые бесконечно заказывали ее подружки? Воспоминания обрывками всплывали в памяти. Айрис с банкой сидра в руках улыбается ему. Потом зажигательно отплясывает с пенсионерками. А вот она хохочет на заднем сиденье такси. Не вечер, а презентация, где на каждом слайде неотразимая Айрис. Арчер смутно вспомнил, как дома сунул деньги недоумевающий Кимми. Да чтоб его! Он действительно пек блины посреди ночи? Айрис зашевелилась, просыпаясь, и тут же напряглась. «Только не это», — пробормотала она в подушку, не поднимая головы. Ага. «Проклятие!» «Слабо сказано». Арчер, что мы вчера натворили? Ее рука все еще лежала у него на груди. Запах ее волос витал в воздухе, сладкий и такой манящий. Как же сильно он хотел, чтобы она осталась? Он бы прижал ее к себе и довел до конца то, что не сделал вчера из-за алкоголя. К счастью, надо сказать. Но он не мог. Они не могли. За последнее время состояние Олив действительно улучшилось. Ее психолог сказала, что спокойная, стабильная атмосфера дома помогает ей быстро восстанавливаться. А что случится, если он переспит Сайрис? Между ними все наверняка пойдет наперекосяк. И как это отразится на Олив? Она снова потеряет человека, к которому привязалась. Нельзя так поступить с дочерью. «Нельзя идти на поводу у мимолетных желаний!» Арчер потер лицо рукой. «Думаю, все, что мы сделали, это съели блины и вырубились. Ну, и еще я, кажется, слизывал пот с твоей шеи». Айрис убрала руку и перевернулась на другой бок. «Хорошо», — тихо сказала она. «Это... хорошо, Айрис. Не надо, не извиняйся». «Думаю, я виновата не меньше тебя». Айрис села, опёршись на изголовье, и тихо застонала. Сонная и лохматая, со следами от подушки на лице, она все равно была прекрасна. Арчер не мог отвести от нее глаз. Надо бы закутать ее в одеяло, принести стакан воды и таблетку от головной боли. В этот момент он увидел в Айрис девушку, с которой хочется не только лечь в постель, но и проснуться. То, которая была бы рядом с ним и его дочерью. Ту, о которой он хотел бы заботиться. А ведь раньше у Арчера даже не появлялись подобные мысли. На них попросту не было времени. Но сейчас все иначе. Дом, ребенок, работа с нормальным графиком. Может быть, позволительно желать чего-то большего, чем очередная интрижка. Вдруг окончание прежней жизни — это начало новой. Той, в которой есть Айрис. Впервые перспектива остаться в этом городке не вызвала у него ни разочарования, ни горечи от несбывшихся надежд. К реальности его вернул голос Айрис. «Обычно городские собрания так не заканчиваются. Прошлая ночь скорее исключение. Спишемся на весеннее обострение. В апреле у местных жителей слегка сносят крышу». «Ну, слава богу!» — усмехнулся он. «Не представляю, как бы этот город выжил, если бы все уходили в такой загул после каждого собрания». Айрис слабо улыбнулась. «Прости, что оккупировала твою кровать». «Думаю, не только ты к этому причастна». «О, нет, именно я. Тут без вариантов». Он вспомнил, как держал Айрис за руку, как она тянула его по коридору в спальню. Они целовались. Он прикасался к ней больше, чем тогда на кухне. Вот почему он никогда не пьет текилу. Не переживай, сказала Арис, я не позволила себе ничего лишнего. Ничего лишнего? Со мной? Сейчас он был уверен, что позволил бы ей все что угодно. А я думал, ты ничего не помнишь. Он ожидал продолжения, но она лишь сказала: Когда я на веселе, люблю обниматься! «Ты, наверное, единственный человек на планете, на кого алкоголь так действует». «Не буду отрицать». «Ты, случайно, не в моей футболке?» «Я испачкала свою сиропом», — виновата ответила Айрис. Он мог бы напомнить, что в паре шагов отсюда ее комната со шкафом, забитым вещами. Но зачем? Очевидно, вчера они оба потеряли способность рассуждать логически. К тому же в его футболке Айрис выглядела просто отлично. Настолько, что он стремительно забывал о клятве держать дистанцию. Ну а что? Если он ее поцелует, это ведь не конец света. Олив не обязательно знать обо всем. У взрослых могут быть свои маленькие секреты. Айрис зевнула, потягиваясь. — Ты всегда встаешь в такую рань? — Раньше в это время я только ложился. Он пока не поднялся с постели. Айрис посмотрела на него с нежностью. В этот момент его жизнь перевернулась еще раз. Но впервые он не почувствовал сожаления по этому поводу. «Айрис...» «Что?» «Мне было хорошо сегодня». Ее улыбка словно озарила темную комнату. «Мне тоже». Айрис медленно наклонилась и нежно поцеловала Арчера в щеку ему понадобилось все самообладание вся сила желания быть хорошим отцом и не испортить жизнь дочери чтобы не притянуть девушку к себе айрис так близко папа раздалось за дверью спальни у арчера в голове одновременно пронеслись три мысли первая олив назвала его папой вторая неужели она заболела испугалась поранилась или все вместе И третье. Что случится, если она увидит свою няню в его спальне? Айрис застыла. Ее губы все еще были в паре сантиметров от его лица. Она смотрела на него так, будто их вот-вот возьмут штурмом полицейские. Что нам делать? прошептала она. Я не знаю, тихо ответил он. Папа! снова позвала Олив из-за двери. Сейчас, милая! — сипло выдавил он. — А где Айрис? — донеслось следом. Девушка побледнела. — Боже, она все поняла! Она знает! Как нам быть? — прошептала она и, соскочив с кровати, заметалась по комнате в поисках подходящего укрытия. Арчер подошел к ней и взял за плечи. — Тише! Она ничего не знает! — прошептал он. Айрис кивнула, но глаза все еще судорожно бегали, будто она подыскивала окно подходящей высоты, чтобы сигануть из него. Да, они явно были не на одной волне. Арчер уже успел мысленно создать с ней семью, а она... У нее и в мыслях такого нет. Айрис просто боится потерять работу. Он был для нее боссом. Боссом, с которым она флиртовала, но не более того. Арчер не присек все это вовремя и тем самым поставил под удар душевное спокойствие дочери. «Просто встань вон туда», — прошептал он Айрис, прежде чем приоткрыть дверь и выглянуть наружу. «Что случилось?» — спросил он Олив. «Айрис, с тобой — «М -м -м -м -м -м -м. «Нашла громко сказала Айрис, проходя сзади Арчера и хватая что-то с комода. «Дезодорант! Мне нужен мужской, женский какой-то слабенький». Олив, ты почему не спишь?» «Интересно, какими их видит Олив?» На отце одни спортивные штаны, няня стоит посреди комнаты в его футболке. Арчер, кажется, перестал дышать. «Я пить хочу», — сказала Олив. К счастью, в пять лет она еще не знала, почему считается неловким застукать папу с няней в одной спальне, да еще и полуголыми. «Сейчас налью тебе воды», — сказал Арчер. С облегчением вздохнув, Он повел Олив в кухню. Глянул через плечо, как Айрис на цыпочках возвращалась в свою комнату, вся красная от смущения. Ее стыд оказался для него мучительнее, чем утренняя боль в висках после выпитой текилы. В то утро Арчер был не единственным жителем Дрим-Харбора, страдающим от похмелья. К девяти утра закусочная оказалась набита до отказа, и все требовали крепкий кофе и что-нибудь жирное. Новый завтрак от шефа, сэндвич с яйцом, деревенской колбаской и сыром Грюер на круассане, пользовался бешеным успехом. «Еще один сэндвич и две порции блинов на пахте!» — крикнула Марибель, влетая в кухню. Арчер оставил в меню самые удачные варианты своих экспериментальных блинов, и, к его удивлению, люди действительно их заказывали. Сайрус ровными кружочками выливал на сковороду тесто, Арчер делал очередной сэндвич. Несмотря на тяжелое начало дня, все шло как по маслу. Мэри Белли и Джесс разносили заказы так же быстро, как повара успевали готовить. Впервые за все время, что Арчер здесь работал, посетители выглядели относительно довольными. Его вызвали из кухни всего один раз. Мэр решил поблагодарить шеф-повара за участие во вчерашнем собрании и с гордостью сообщил «Жители города рады», что теперь учитывают их мнение о любимой закусочной. Чем больше Арчер размышлял, тем сильнее убеждался, что претензии местных никак не связаны с блинами. Похоже, они просто устроили ему что-то вроде обряда посвящения. Но он только рад, если прошел проверку на выносливость. Ему же лучше. Особенно, если это сыграет ему на руку при пересмотре соглашения об опеке. Сегодня утром Олив впервые назвала его папой. После этого нет ни единого шанса, что он позволит кому-то ее забрать. По крайней мере, в одной сфере жизни наконец устанавливался порядок. Но стоило ему вспомнить о Барис, о том, как она лежала рядом с ним, как мысли сразу путались. В ее глазах мелькнул панический ужас, когда Олив их чуть не застала в постели. А значит, ничего серьезного она не ищет. К счастью, завтрак плавно перетек в обед, и времени на лишние размышления не осталось. Новый заказ: два вегетарианских сэндвича, один луковый суп и салат. Шеф, нужен сэндвич из хлеба на закваске с беконом, салатом и помидором, один запеченный батат и чашка черного горячего кофе. Клиент попросил порцию блинчиков с черникой. Один вегетарианский сэндвич и томатный суп с жареным сыром. Заказы сыпались один за другим. И вскоре Арчер с Сайрусом вошли в свой идеальный ритм. Сайрус стоял у плиты. Арчер собирал сэндвичи, готовил салаты, наливал супы и перед отправкой в зал проверял внешний вид блюд. Все это было совсем не похоже на рестораны, где он работал раньше. Маленькая кухня, никакой ненужной суеты. Персонала мало, поэтому важно, чтобы все действовали слаженно. И надо признать, Арчеру такой формат пришелся по душе. Здесь не было места интригам или ссорам. Все просто занимались своим делом. К концу рабочего дня Арчер весь вспотел, а его китель был заляпан пятнами супа и соуса. Глядя на него, довольный Сайрус сказал, «Хороший денек выдался шеф». Он заметно подобрел с тех пор, как Арчер стал прислушиваться к его советам. «Это точно, шеф!» — ответил Арчер, вытирая лоб. Сайрус просиял. Он обожал, когда его называли шефом. По правде говоря, Арчер не кривил душой. Старик проработал в закусочной сорок лет подряд. Если не это его делает шефом, то что? «Вы отлично потрудились сегодня!» Обратился Арчер к марибель Джесс и Холдену, новому официанту. «Спасибо, шеф!» — отозвалась Джесс и, взяв пальто, вышла через черный вход. «Хорошего всем вечера!» — крикнула на прощание Марибель. Холден в это время болтал с мойщицей посуды Мэг. Слушая ее заливистый смех, Арчер забеспокоился. Похоже, его закусочный свободный от интриг и ссор грозит опасность. Когда кухня, наконец, была убрана, а сам он собирался пойти домой, часы показывали начало шестого. Ему надо было как-то отвлечься от волнения, поднимающегося при одной мысли о скорой встрече с Айрис. Поэтому Арчер решил позвонить отцу. Тот умеет вразумить, как никто другой. Арчер набрал номер и включил громкую связь. «Привет, Арч!» «Привет, пап!» «Как ты там? Как погода?» Арчер хмуро глянул в окно. Дождь, наконец, прекратился, но ветер дул вовсю. Нечего и думать о том, чтобы выйти на улицу без куртки. Неизвестно, дождется ли этот город теплых дней. «Так себе», — ответил он. Отец усмехнулся. «А вот у нас красота! Сегодня сыграл, как по нотам. Восемнадцать лунок мои!» Арчер вырос недалеко от Бостона, но отец с мачехой после выхода на пенсию уже несколько лет жили в Южной Каролине и без устали восторгались неизменно чудесной погодой. — Это здорово, пап. — Что случилось, сынок? Ты ведь позвонил не для того, чтобы послушать, как я хвастаюсь солнцем и гольфом. — Да, не для этого. — Тогда что случилось? — Как там, Олив? Я уже выбрал отличную историю для следующего раза. Арчер стал устраивать видеозвонки между Олив и отцом. Тот с энтузиазмом взялся читать девочки сказки, чтобы ей было проще к нему привыкнуть. Когда Олив спросила его «Ты теперь мой новый дедушка?», отец чуть не расплакался. Хотя, если честно, у самого Арчера тоже защипало в носу. «Здорово, пап. С Олив все хорошо. Она отлично себя чувствует». «Тогда в чем дело?» Арчер откашлялся. Э, э, дело в няне. Не справляется? Нет, наоборот. Она отлично справляется с работой, и Олив ее обожает. Айрис умеет найти к ней подход. Вытаскивает из панциря, когда та замыкается, и поднимает настроение, когда грустит. Звучит идеально. Тогда что не так? Э, -э мы... Арчи... «Только не говори мне, что ты переспал с няней». Эти слова его задели, хотя отец, по сути, был не так уж далек от истины. «Нет, не совсем. То есть, нет, мы не переспали. К сути, сын...» Арчер тяжело вздохнул. Он позвонил именно ради этого, отцовской прямоты и здравомыслия в решении проблем. «Мы выпили лишнего и заснули в одной кровати». Но ничего не было. Арчер, знаю, это плохо, но я просто не могу. Не можешь что? Вести себя как джентльмен? Как порядочный мужчина, которого я пытался в тебе воспитать? Дело не в этом. Все не так просто. Арчер тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. Он ведь понимает, что притяжение между ними взаимно, но от этого ситуация не становится менее безумной. «Тогда как, Арч?» Отец не отступал. «Я, конечно, рад, что у меня есть внучка, но одну женщину ты уже сделал матерью своего ребенка. И что теперь? Пускаешь слюни на няню?» Когда он сказал это вслух, Арчер почувствовал себя последней сволочью. Отец немного смягчился. «Слушай, я знаю, ты делаешь все ради блага Олиф. И я горжусь тобой, правда. Но, сын, как бы эта няня тебе не нравилась, не заводи с ней интрижку, даже если она очень милая девушка». Отношение Арчера Кайрис не ограничивалось словом «милая». Она была безумно красивой умной, и умной, остроумной, и... Стоп, не об этом надо думать. «Ты прав, пап, во всем. Еще бы! Как тебе такое в голову пришло?» переспать с няней. Это только добавит сложностей, причем для всех. Да и вообще. Ну, покувыркаешься ты с ней разок, а дальше что? Действительно, если бы он переспал Сайрис, к чему бы это привело? Каковы были ее представления о том, как должны после этого строиться их отношения? Или она бы рассматривала это как секс на одну ночь, не больше? Возможно ли, что она хотела большего? Мысль о чем-то большем почему-то не пугала Арчера. Наоборот, радовала. Серьезные отношения с Айрис — это наверняка здорово. Они ведь уже жили под одной крышей. Его дочь ее обожала. Вполне логичная ситуация. Да, Арчеру логика была ясна. Но Айрис могла прийти от нее в ужас. Та самая Айрис, которая говорила, что не хочет детей, что согласилась на эту работу только потому, что ее выгнали из квартиры. А он... Он уже мысленно планировал их свадьбу. Арчер себя не узнавал. Он никогда не мечтал о жене и уютном доме. У него была другая цель — стать лучшим из шефов, оттачивать профессиональные навыки и заслужить заветную звезду Мишлен. А теперь все запуталось. Он потерял ориентиры и не понимал, чего хочет по-настоящему. Того ли, к чему всегда с таким упорством стремился? Да, было бы неловко. К тому же лучше няни для Олив мне не найти. Вот и ответ, — спокойно сказал отец. Ага, спасибо. Отцовский совет был, как обычно, логичным и абсолютно разумным. И Арчера это бесило.